Действительно, именно на это и можно было рассчитывать, заметил Марек. Одной из первых тем, которые Марек в свое время изучал, была технология изготовления пороха, вещества, которое стало широко поменяться в Европе в 14-м столетии. Порох был одним из тех изобретений, которые, как, например, мельничное колесо или автомобиль, не были связаны с именем какого-либо определенного человека или места. Исходный рецепт – одна часть древесного угля, одна часть серы и шесть частей селитры – прибыл из Китая. Но подробности того, как он попал в Европу, до сих пор являлись предметом ожесточенных споров. Точно так же не было единственных счет первоначальных способов его использования – Считалось, что сначала порох применяли не столько как взрывчатое вещество, сколько в качестве зажигательного средства. Первое время порох использовался в оружии огненного боя, что означало средство для применения в военном деле огня и не совпадало с современной трактовкой термина «огнестрельное оружие», в котором боеприпас – с большой силой выбрасывается на дальние расстояния при помощи взрыва, то есть мгновенного сгорания вещества, как это происходит в винтовках и орудиях. Так случилось потому, что самые ранние порохи были не такими уж взрывчатыми. Химический состав пороха тогда еще не определили, да и делать его как следует научились далеко не сразу. Взрывом пороха принято считать чрезвычайно быстрое сгорание древесного угля и серы. Оно происходит в условиях богатого снабжения кислородом, в качестве которого используются соли азота, позже получившие название селитра. Основным источником нитратов тогда был помет летучих мышей из пещер. На первых порах помет вообще не очищали, а просто добавляли в смесь. Но в том же XIV столетии было сделано открытие, которое можно отнести к разряду «великих». Порох взрывается с гораздо большей силой, если его компоненты очень тонко растерты. Этот процесс назывался смешением. Если он осуществлялся должным образом – то получался порох столь же тонкого размола, как и порошок талька. А для этого требовалось всего-навсего на протяжении долгих часов растирать небольшие порции компонентов порознь и вместе. В результате крошечные частички селитры и серы проникали в микроскопические поры древесного угля. Именно поэтому для его изготовления Пережигались определенные породы деревьев, в частности, ива, дававшая более пористый уголь. «Я не вижу сита», — заметил Марек. «Вы собираетесь его смачивать?» «Нет», — Джонстон улыбнулся, — «ведь смачивание еще не изобрели, вы же помните?» Смачиванием именовался процесс добавления воды к пороховой смеси. В результате получалась паста, которую затем высушивали. Смоченный порох обладал гораздо большей взрывной силой, чем смешанный в сухом виде. С точки зрения химии это объяснялось тем, что вода частично растворяла селитру, раствор глубже пропитывал древесный уголь, а нерастворимые мельчайшие частицы серы тоже глубже проникали в поры угля. При этом полученный состав был не только более взрывчатым, но и мог дольше храниться, не теряя своих свойств. Но Джонстон был прав. Согласно историческим данным, появление этого процесса датировалось примерно 1400 годом, то есть до его изобретения оставалось еще лет 40. «Мне присоединиться к вам?» – спросил Марек. Смешение было длительным процессом и занимало шесть-восемь часов. Нет, я уже закончил. Профессор неторопливо поднялся на ноги и обратился к сэру Ги. Сообщите моему лорду Оливеру, что мы готовы провести демонстрацию. Греческого огня не совсем, — ответил Джонстон. Лорд Оливер нетерпеливо расхаживал по мощной внешней стене крепости, освещенной яркими лучами, клонившегося к закату солнца. Толщина зубчатой стены была здесь более 15 футов, и расставленные неподалеку орудия казались совсем маленькими. Рядом с Оливером находились сэр Ги и угрюмый Роберт Декер. Все они с надеждой взглянули на появившегося профессора. «Ну что, магистр, вы, наконец, готовы?» «Да, мой лорд», — ответил профессор. В обеих руках он нес поплошки Следом шел Марек с третьей плошкой, в которой находился прекрасный серый порох, смешанный с густым маслом, источавшим сильный смолистый запах. Джонстон велел ему ни в коем случае не прикасаться к этой смеси. Впрочем, Марек и не нуждался в таком напоминании. Полученная паста пахла сильно и неприятно. Даже от смолы запах не становился лучше. В левой руке у него была миска с песком. «Греческий огонь?» «Вот это греческий огонь?» «Нет, мой лорд, лучше. Это огонь навкратиса афинского, который именуется горючей смесью». «Вот как?» сказал лорд Оливер. Его глаза сощурились. Покажите его мне. Орудия смотрели на широкую восточную равнину. Там вокруг выстроенных в ряд готовых, еще недостроенных катапульт, суетились люди. Эти осадные орудия находились за пределами дальности орудийного выстрела, в двух сотнях ярдов от стены. Джонстон установил свои плошки на стену, между двумя ближними орудиями. Первую пушку он зарядил мешком, взятым из арсенала. Вместо ядра он заложил в ствол толстую металлическую стрелу с металлическими лопастями вместо оперения. Это ваш порох и ваша стрела. Повернувшись ко второму орудию, Он аккуратно пересыпал свой тщательно растертый порох в мешок, которым зарядил пушку точно так же, как первую. Затем он обернулся к Мареку. «Андре, песок, пожалуйста!» Марек шагнул вперед и поставил миску с песком в ногах профессора. «А зачем песок?» «Не скрывая любопытства», — спросил Оливер. «Предосторожность против ошибки, мой лорд». Джонстон взял вторую металлическую стрелу, очень осторожно держа ее за торцы стержня, и медленно аккуратно вставил в жерло пушки. В наконечнике стрелы были выгравированы желобки, заполненные густой коричневой резко пахнувшей пастой. «Это мой порох и моя стрела». Канонир вручил профессору тонкую палочку, один конец которой ярко тлел. Джонстон прикоснулся к запалу первого орудия. Раздался негромкий, чем-то похожий на кашель взрыв. Пушка выплюнула облачко черного дыма, а стрела унеслась в поле, но воткнулась в землю, не долетев сотни ярдов до ближайшей катапульты. «Теперь мой порох и моя стрела», — профессор коснулся второго орудия взрыв прозвучал гораздо громче а облако дыма было хотя и густым но не таким черным стрела упала в траву рядом с катапультой промахнувшись на какие нибудь десять футов оливер хмыкнул это что все простите меня но я и в этот момент вокруг стрелы вспыхнуло яркое пламя из которого во все стороны разлетелись бесчисленные искры катапультом мгновенно загорелась со всех сторон побежали люди, ведя в поводу лошадей гружных бурдюками с водой вижу протянул лорд оливер но вода казалось лишь усиливала огонь вместо того чтобы усмирить его. С каждым ведром воды пламя становилось все выше, и вскоре люди отступили и лишь в растерянности следили за тем, как догорало огромное сооружение. Прошло всего несколько минут, а на месте громадной катапульты осталась лишь куча обугленных дымящихся бревен. «С нами Бог и святой Иоанн! Вы молодец, Эдвард!» — воскликнул Оливер. Джонстон, улыбнувшись, склонил голову. — У вас пушка бьет вдвое дальше, и стрелы сами собой горят жарким пламенем, как порох очень тонко растерт, и потому взрывается с большей силой. Стрелы облеплены паклей, пропитанной маслом, смешанным с серой, а сверху все это покрыто негашенной известью. Стоит стреле упасть в какое-нибудь влажное место, сейчас это была трава, как это вещество загорится. Именно поэтому я приготовил песок. Если даже крошечная частица смеси попала бы на мои пальцы, она тут же загорелась бы от влаги, которая всегда есть на руках. Это очень опасное оружие, мой лорд» и с ним нужно очень деликатно обращаться. Он указал на третью плошку, стоявшую на стене под ногами у Марека. «А теперь, мой лорд», — сказал Джонстон, взмахнув деревянной палкой, «прошу вас посмотреть, что сейчас случится». Он ткнул палку в плошку и вновь поднял ее перед собой. Конец палки был измазан неприятной на вид вонючей маслянистой смесью. Как видите, ничего не происходит. И ничего не произойдет еще в течение нескольких часов или дней, пока, с важным видом фокусника, он плеснул на палку немного воды из маленького кубка. Раздалось шипение, поднялся дым, а затем на конце палки вспыхнуло яркое оранжевое пламя. «Ах!» — воскликнул Оливер, вздохнув от удовольствия. «Мне понадобится много этого масла. Сколько людей вам потребуется, чтобы растирать порошки и изготавливать вашу субстанцию?» «Мой лорд, двадцати будет достаточно, но лучше пятьдесят». «У вас будет пятьдесят человек или больше, если вы того пожелаете», — ответил Оливер, потирая руки. «И сколько вам на это потребуется времени?» «Работа не такая уж длительная, мой лорд», — сказал Джонстон. Но это не следует делать в торопях, поскольку дело очень опасное, а изготовленное вещество будет представлять опасность и для вашего замка, ведь Арно явно собирается забрасывать его зажигательными снарядами». Оливер презрительно фыркнул. «Я ни во что не ставлю все это, магистр. Сейчас же принимайтесь за работу. Я хочу пустить вашу субстанцию в дело уже этой ночью». Когда Джонстон и Марик вернулись в арсенал, профессор рассадил ратников, которых прислал Оливер, рядами по десять человек. У каждого из солдат была ступка. Джонстон, расхаживая вдоль рядов, объяснял, что нужно делать. Время от времени он останавливался и показывал, как правильно держать пест и как им пользоваться. Солдаты ворчали, что им пришлось заниматься кухонной работой, но Джонстон сказал, что они готовят, как он выразился, «воинские зелья». Спустя несколько минут профессор, закончив инструктаж, уселся в углу рядом с Мароком. Не отрывая глаз отработавших солдат, он спросил. «Дониджер произносил перед вами речь по поводу того, что мы не в силах изменить ход истории. Да, а при тут это? Дело в том, что мы даем Оливеру сильные вспомогательные средства для защиты этого замка против Орно». Эти стрелы должны заставить арно отодвинуть свои осадные орудия настолько далеко, что от них не будет никакого проку. Не будет осадных орудий, не будет и штурма крепости. А у Орно нет возможности вести длительную осаду. Его люди жаждут быстрых результатов. Так всегда бывает в подобного рода сбродных войсках. Если им не удастся в течение одного-двух дней овладеть замком, то они двинутся дальше».